Глава четвертая. Добрый знак. Найхас. Милый, Мойра водила острым ноготком по моему обнаженному торсу. Давай сегодня пригласим в гости кого-нибудь. Посидим немного. М Она заглянула в мои глаза, и я ответил ей любящей улыбкой. Если хочешь, то давай. Мурлыкнул расслабленно. Можно Шантара с Даяной позвать? Ой, нет. Надула губки моя истина, от которой я сходил с ума, в прямом смысле этого слова. Давай без них. Ну, пожалуйста. Жалобно протянула девушка, вырывая у меня печальный вздох. Все дело в том, что моя сестра и единственный друг не ладили с Мойрой. Сам не мог понять, в чем крылась причина, но факт оставался фактом. Они друг друга на дух не переносили. Пытался их подружить, но ничего хорошего из всех моих попыток не вышло. А вообще, если быть откровенным перед самим собой, то я таил обиду на Даяну и Шантара. Я был так счастлив, когда встретил половину своей души, спешил к ним, чтобы поделиться своим счастьем, а они... Они стали как-то странно себя вести. Ни тебе поздравлений, ни недовольных выражений лиц, ведь я нашел ту, которую так долго ждал. Нет, Даяна меня поздравила, конечно, хоть и вяленько, а вот Шантар лишь кивнул, и на этом все». «Да, он не любитель, выказывает свои эмоции, вечно сдержанный и хладнокровный, но ведь я не чужой для него, мог бы и раскрыть свою душу хоть на пару минут, а потом вновь становиться бесчувственной статуей». «Они меня не любят», — скуксилась Мойра, задевая за живое. «Ты и сам это знаешь, а главное, что я не понимаю, чем заслужила их немилость. Ни единого грубого слова не последовало от меня в их сторону». Я всегда рада общению с ними, ведь они те, кто дороги тебе, любовь моя». Шмыгнула носом девушка, вызывая внутри меня шквал эмоций. «Я очень хочу наладить с ними отношения, но что-то мне подсказывает, что такого никогда не будет». «Наша жизнь почти бесконечна», — улыбнулся я ей. «Давай думать о лучшем». «Как же тут думать о лучшем?» — буркнула едва разборчива Мойра. «У меня продолжительность жизни не такая, как у тебя, милый». Нужно лишь пройти ритуалы, любовь моя. Как шантар с Даянной. ты будешь подпитываться моими силами и жить столько, сколько демоны. Было бы здорово. Выдохнула она, спускаясь пальчиком к моему паху. И когда мы любимый сделает столь серьезный шаг. Она закусила нижнюю губу, прижимаясь ко мне обнаженной грудью. Да когда захочешь... Я не успел закончить свое предложение, когда слуха коснулся довольный виск лай Чендера. «Что там еще такое?» Нахмурился я, поднимаясь с кровати и натягивая на себя штаны. «Ныюшка!» — морлыкнула Мойра. «Может, останешься со мной?» Она многозначительно пробежалась взглядом по моему телу. «Дай мне две минуты. Я скоро вернусь», — улыбнулся ей. «Нужно проверить, в чем там дело. Если хочешь, пойдем со мной». Смотрел на раскинувшуюся на кровати брюнетку, чьи волосы были словно смоль прекрасно зная, что она не пойдет. «Ну его, этого Чандра, скривилась она. «Этот пес какой-то бешеный, вечно меня сожрать хочет. Вот так не будет тебя дома. И кто меня защитит? Я, конечно, не настаиваю, но может его отдать той же самой Даяне? Насколько мне известно, они неплохо ладят». Я знал, что мой огненный пес не взлюбил Мойру с первого взгляда. Он скалился на нее и прожигал глазами насквозь, доводя мою истинную до истерик». Умом понимал, что дальше так продолжаться не может, он навредит ей, а я этого допустить не мог. Я спрошу сестры. Кивнул, соглашаясь, что наше с ним расставание — самое верное решение. Я, конечно, привык к нему и безумно люблю, но Мойра мне намного дороже. «Ладно, я на пару минут. Без меня не начинай», — подмигнул ей, двигая бровями. Не теряя времени даром, я открыл портал на парадном крыльце, удивленно наблюдая, как Чандар, повизгивая счастья, крутился вокруг Шантара и Даяны. «Небеса на землю упадут», — хмыкнул я, до сих пор не веря в то, что они решили меня навестить. «Два месяца не появлялись, хотя и расстались мы в последний раз не очень хорошо, а тут решили заглянуть на огонек. «Брат», — помахала мне рукой Даяна, — «я так по тебе соскучилась». Она кинулась в мою сторону, обнимая за шею и целуя в щеку. Ее поведение немного настораживало, уж слишком дружелюбное. «Нэй!» — довольно усмехнулся Шантар. «Давно не виделись, брат». Шан приобнял меня и хлопнул по спине ладонью, как было в старые добрые времена, и сердце внезапно больно кольнуло, но потом отпустило, возвращая все на свои времена. Эм, протянул я, — «рад вас видеть». «Мы к тебе не просто так». Затараторила сестра. «Можно у тебя пожить? У нас ремонт. Папа остался в особняке, не захотел его оставлять без присмотра, а я не могу спать под этот грохот и запах краски. Можно?» Она вытянула губы трубочкой и приподняла одну бровь, что всегда действовало на меня безотказно. «Ну, я не против. Пожал плечами, глубоко в душе радуясь, что они здесь, рядом со мной». Даяна довольно взвизгнула и кинулась расцелову чендера который млел от ее прикосновений. Взглянув на друга, не сразу заметил, что за его спиной стояла хрупкая девушка с темно-русыми волосами. Она смотрела на меня, не отводя глаз, словно изучала. «А это кто?» — спросил Ушана, замечая недовольный прищур незнакомки. «Это моя служанка», — поспешила ответить Даяна. «После того, как твоя нас предала, отправляя на верную смерть, я решила обзавестись личной и везде брать ее с собой. Ты же не против? Хейвен это Нейхас, мой брат. Нейхас — это Хейвен. Кивнул в знак приветствия, мгновенно теряя к ней интерес. «Ну...» — вздохнула Даяна словно ожидает меня какой-то другой реакции. «Мы с Шантаром займем мою комнату, а ты покажи Хейвен свободную. Хорошо?» «Осторожно, он может укусить...» — поспешил я предупредить служанку, который, крадучись, подбирался Чандер. «Какой милаха!» — улыбнулась эта ненормальная, запуская пальцы в шерсть огненного пса и почесывая его за ухом. На пару секунд даже впал в ступор. Чан не рычал, не скалился, как было с Мойрой. Пес просто сидел и смотрел на нее с таким обожающим взглядом, словно она для него весь белый свет» ходу кто-то влюбился, хохотнула довольно Даяна. Добрый знак, улыбнулся Шантар. Что у этого пса в голове, черт его разберет! буркнул недовольно я, поражаясь поведению Чендера. Пойдем, бросил я девушке, комнату тебе покажу.